Надежда Попова. Цикл «Конгрегация». Книга вторая. «Стезя о смерти». Аудиозапись создана по желанию автора, читает Геннадий Коршунов. В музыкальном оформлении использованы композиции Владимира Фрита. Проект «Рефлекшн» не было. Автор выражает благодарность Надежде Шолиной, Деценту кафедры всемирной литературы Нижегородского государственного педагогического университета имени Казьмы Минина за помощь в блуждании по дебрям латинских подежей. Et pacte de isui oblita est. Inclinate est enim ad mortem domus eius et ad impius semete ipsius. Omnes qui ingrediunt ad eam non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 А вот кардинал, за все годы, проведённые в Германии, так и не научился изъясняться по-немецки сносно. Наказание за несвоевременные размышления пришло немедленно. Просто шагнув вперёд, противник сбил его руку в сторону, развернулся с ловкостью удивительной для своего возраста и ударил кулаком ногой в правое бедро. От второго удара рукоятью в рёбра заградило дыхание.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 Есть моя сила. Между прочим, твои не другие от честного боя. Тымышлять не станут, и ты убит. Снова кисло добавил Курт кардиналки в Ноу. Снова, кроме того, весьма по-глупому. По вашему, я должен был вам сдаться. Конечно. Передав Курту клянки, наставник развернул его, установив там, где сам стоял только что.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 И в моём возрасте не полезно стоять на холодном песке. Приставкин жалко моей шее. Что-то мне не хочется, нерешительно возразил Курт. Зная вас, убеждён, вы выкинете какую-нибудь грязную покойсть. Вперёд, курсант! Я уже полгода не курсант, пробормотал Курт себе под нос по-немецки. Однако встал, как было велено, заняв ту же позицию, что и наставник минуту назад.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 По временим отпуская комментарии подобные этому и начиная уже, говоря по чести, действовать на нервы. Замолкне, процедил он, подавая наставнику руку и помогая подняться, а левой ладонью, оттирая глаза, всё-таки увернуться полностью ён не вышло. Кординал улыбнулся, отряхивая штанины, и похлопал его по плечу. За удовольствие увидеть гвида сфорца на коленях не за молитвой гсс.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 И их мнение о нём целиком зависело от их же фантазии. "Да", подбодрил он. "Отец Бенедикт зовёт вас, я бы не стал мешать", но он велел. "Спасибо", кивнул Курт и вернулся к наставнику, с улыбкой разведя руками. "Похоже, сегодняшний урок окончен, ваше высокопреосвященство. Спасибо, что расходуете на меня своё время. Вы ведь теперь не обязаны", обязан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 Ты же знаешь, недовольно поскревился Бруно. Курт улыбнулся с неприкрытым злорадством. Знаю. Вперёд, воитель, желаю удачно умереть. К главному корпусу Академии Святого Макария Курт шагал быстро, щурясь на нисходящее к горизонту жёлтое солнце и уже смутно догадываясь,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 В виде его каждый день в течение 10 лет обучения в академии этого почти нельзя было заметить. Однако стоило покинуть родные стены всего-то на 2 с небольшим месяца, и Курт, вернувшись, осознал, насколько постарел его и бестоло немолодой наставник. А за те 3 месяца, что он провёл здесь, заลิзывая раны, ощущение это лишь креплое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 Скажу сразу, ты ни в чём не виновен. Просто провели что-то вроде всеобщего совещания, где было решено, что мы, кажется, ошиблись. Целая выпускников в одиночестве на новое, необжитое конгрегации место. Ведь не дай Бог, возникнет сложная ситуация, и новичку придётся дожидаться помощи днями, как тебе, не зная, что делать.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 Господи, до да чего вы взяли? пробормотал он растерянно. Отец Бенедикт Кевналл. Так да поверь, для тебя это будет полезно. В конце концов, помни, ты уже не тот. Считай, что того Курта всё же казнили, что он сполна ответил за всё, а ты просто принял в себя его память. Хирова эта память.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 Дверь одной из келий Курд распахнул без стука. Вошло лабидавое столы, заваленные различными деталями, колёсиками, проволокой, ножами, молоточками. Увидев подле одного из них человека, склонённого над развёрнутым по столешнице пергаментом, прикрыл за собою дверь и прошёл к нему. "А, Гессе", поприветствовал Курд тот, распрямляясь. "Проходи. Уезжаешь? Доброго вечера, Фридрих." отозвался он Кивнов. Да всё, засиделся. Сегодня ректор меня выдворил. Давно пора. Подобрал тут, снимая свёрток с одной из полок громоздкой доджерки и кладя его на стол. Стало быть, вот, всё готово. Смотри, это то, что ты хотел. Курту осторожно развернул ткань, на мгновение замерв в неподвижности. Да.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 Спасибо. Всё так же тихо откликнулся Курт, беря арбалет в руку. Осмотрел, разложил, пристроил палец на спуск, вхлоснутую прицелившись в подсвечник на соседнем столе. Мастер кивнул. Выйдешь от меня и испытай. К нему надо подладиться, на то, с чем ты тренировался, похоже, а всё ж не то.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 Свернув за очередной шкаф, которых чем дальше, тем больше было, образуя почти лабиринт, он протянул курту два кинжала. Длина предплечья плюс рукоять. Гарда узкая, загнутая, концы заточены. Смотри не проткни своё будущее, если вздумаешь поваляться на травке. Мастер хихикнул, он скривился. Это то, что было надо. В точности. Спасибо.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 при выпуске нам говорили, что вооружённые в нашем распоряжении, но обмолвились, что профессионалы обходятся без этих штучек. Вероятно, лишь троимы из нас жизнь объяснила, что в профессионалы мы нацелились рано. К тому же, Фридрих, лично я призадумался в тот день над тем, что бы мне хотелось из особенного, и понял, что могу выйти от тебя гружённый, как караванный верблюд. Посему плюнул на всё, взял, что дали и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 Это гниё кожу возле пряжки сызнанки. Курц сгнал ремень в указанном месте, потянул за нечто, блеснувшее металлом. Лезвие. Констатировал уже очевидное Фридрих. Гибкое и очень тонкое. Так что, Кости, им я бы на твоём месте не пилил, но вот верёвочка какая-нибудь, кожа не толстая, ветка это сколько угодно. Удобная вещь на случай, когда отнимают оружие или ещё что. Горло перерезать, к примеру, милое дело, или вены вскрыть. Кому? уточнил Курт Хмуре. Мастер хмыкнул, пожав плечами. А хоть бы и себе возьмёшь? Курт мальчике внул, начиная всерьёз опасаться, что и впрямь выйдет отсюда навьюченным. Выдумка у Фридриха была неуёмная. за что-то собственное и ценили. Как тебе это? Судя по довольной физиономии мастера, на перстней крест величиной с пол ладони был чем-то вовсе редкостным. Курт настороженно взялся за цепочку, повёртывая разными сторонами, и наконец спросил: "Давай, Фридрих, не тами. Что это? Нажми на камень в перекрестье". Он надавил, уже предчувствуя, что будет.